Бسم الله, الحمد لله, صلى الله عليه وسلم وعشب продолжаем и начнем с первого то есть с первого правила о котором то есть Al-Qaeda Al-Ula первое правило, которое Ufnunushik waqala shaykhun Rahimahullah wa ta'ala Мухаммад Al- вот это As-Shaykh это какая Al? نعم للأهل <سؤال> الزكري <سؤال> أحسان <سؤال> قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مكررون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى كل من يرزوكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي «Вамай юдебберу лабар фасайкулун Аллах факуль афалата стакун». То здесь шейх упомянул то, что если кто-то признает, то что я верю в Аллаха, я знаю то, что Он все создан, я знаю то, что Он существует, я знаю то, что Он дает риск, я знаю то, что Он всем управляет, я знаю то, что Он умиршляет и Оживляет, он признает это, то егошня Акида, Акида тех же самых, которых убивал по саламе Аллаха Алейхи саляту у ислам пушим здесь э обращается к посланнику и говорит: "Пуль исприх ман яра яразукуна сама аль-кутуба э это риск меня самой аль-ард, ас حرف الالة بعض الالف تترفت الواو بعض الالف اثر الالف فاكوله بدء همزة كذلك بس ده كنشة تترفت الواو بعد الالف فاكوله بدء Там. То есть кульман я разлагу мина сама и валь арт Причем потому что ризык мина сама и валь арт Мина сама кальма То есть альма, причем потому что ризык мина л Не выходит, кроме как если Будет не дождь по минусу Всевышнего и могучу Аллаха Кульман я разлагу мина сама и валь арт здесь утверждение того То, что мушрики, с которыми сражался и убивал пасханик Аллаха, да, почему? Потому что шейх вначале сказал «Анта'алам анн-куфар, алладина кааталагум расулиллах», то есть те куфары, с которыми сражался и убивал пасханик Аллаха, то есть лаг, я бил, я с ними вел с ними джихад. Мукруна они утверждали, подтверждали, внесли в свое убеждение для то, что Всевышний и Могучий Аллах, «Волхарикуль мудабир», то есть он тот, кто, все создал и всем управляет за и все вот это длялю сам это даже не завело их лица да почему потому что чтобы человек стал муман должен произнести что шагаду но просто произнести в тупую или понимать что он произносит тот кто скажет то что достаточно что он, что он просто произнес в тупую этот человек билиджима и То, что Пасханик Аллах сказал То есть этот человек То есть Абу Джагр был а'ламу минху То есть без шахада минху Почему? Пасханик Аллах сказал Когда требовал от мужчинков Кулу Ла Илляхи Илляллах Они мечтают отмечать Аджа'али Аллахат Илляхин Вахидан Инна Хаза Ла Шаэн Уджа Кул Мужики э, более э, знали смысл и понимали, то есть что от них требуется, то есть под ля, ля, ля, ля чем многие из мусульман, которые э, сейчас. И говорят, кульман я разу как у меня сама, и валь арт, амма, я млеку, валь абсуар, то есть и, и спроси, кто ам ман, то, э, то есть ам и ман, удгимат мим фи мим. Основывающие ам, ма", ам ман, удгимат ль, мим, фи, ль, va astaha kak mimman min-man i va haka-da чтоб было... ammai ammai t'es udri motulia finnun t'es называется idran eto'ja tajvid ja i tak djahil, a s'ho касaitse tajvid t'o'ja ufie t'es djahilun djahan basetan Хм Хм Слушай, это идгамма, ихунна Потом что там еще есть? Да, биле хунна есть Ама хунна нет что-то? Нет, да и так далее Что-то там Мад есть какой-то, таби-и, не таби-и Сколько мад не елдов, у меня сама и اما يملك السمع والابصار اما يملك السمع то есть и в некоторых аль-кабаль также то есть в основе то, что таким образом произносится то есть билизматон куран то есть биттафит то есть когда атрас э в شعر в в شعر используется идгам используется э идгам а это, то есть будто мин амин или будто т.е. нун ва харф мин хруф аль как э, в, э, в данном случае аль-я, да, то есть но некоторые, т.е. в финансово, обычной речи это как правило не используется т.е. ман ямлику не говоришь ма ямлику не смотря на то, что некоторые аль-кабарики таким образом говорили т.е. То кто-то будет говорить не тут никакой проблем т.е. это амрун-джаис амма ямлику сама аль-абзара т.е. кто владеет As-salamu al-abassar Va man yuhri julli Кто то ож, оживляет э, то есть, может оживлять i min al-mayid если приходит mayid то есть какая разница между mayid и mayid они скажут то что нет разница а другие скажут то что mayid применяется на того кто в основе своей из тех, которые умирают. А мэйт это сам труп. То есть на человека, на живого, можно сказать мэйт. То есть ты из тех, которые в общем у, у, умирают, да. Чём, вопрос, да, качество. то есть у, у которого характерны числа, это как правило, он умирает. Чём, потому что э, в священном Аллахе на послании клахе говорит Ин, э, иннег мэйтун, ва иннегу мэйтун в тот момент, когда патрониклах жив рейх салатуласа, поэтому мэйд, как правило, э, альркоу льба дали люла применяется на того, кто мин а неги айяму тла без сукун или мэйта это уже, то есть, непосредственно то есть тот, кто является мёртвым, в противостоянии это мэйта Eta, ee... Uh, ismu Hei'a. Man, man matu ales ala onukhi bai'a Maata miitatan jahiliye, miitatan, не meitatan, miitatan, ismu Hei'a. Fi'a'la, это ismu Hei'a. Fa'a'la, это ismu Marra. Fi'a'la, это ismu Hei'a. Как ets? Jalastu, jalsatan. один раз. То есть джальса применяется на то, когда ты сел, говорит, это Исму Гайя, то каким образом ты сел, вид, образ Понятно? поэтому Поэтому говорят джильсату л-истирах То есть это то есть мухдас андал фукага ля юалам феокти на вео лихсаду Альфарг бен джильсова джальса джальса Исма Марра дарба Дарабтугу, если, если я скажу дарабтугу дарбатан. Тот, кто знает арабский язык, он поймет меня оттуда, то что я его ударил один раз. Если я скажу дарабтугу дарбан, тот, кто знает арабский язык, он, он, он, он поймет, что я его избил там очень сильно хлам. Да, он Да. И поэтому исму Гай'а называется Хя'ля, исму Марра Фа'ля. فالفرق есть и поэтому ман ма ма ма мита танджалини неправильно моет этот мита танджагели то есть образ то что умр так как обычно умирают в الجاهلية кобле الاسلام كل من يرد من من الميت То есть и моити аль-хаита صفه المسبهه ومن يدبر то есть то се управляй фасакулу то есть аникту то ани المشركون فسكوتس الله قل افلا يدبر هم يدبر نعم ومن يدبر الامر هم يدبر такбир это в общем управлять то есть управлять руководить смотреть за порядком, то есть вот таким таким э, э, смыслом и поэтому, то есть и аятов на этом много на этот смысл, как например, шейх Аль-Баррак привел некоторые э, аяты э, сказал, да, то есть э, слава шейха Аль-Баррак то есть и доуды que murseriki uttverjade en el Coran, moltes. I ho ha d'acquera el sheykh, i ho ha qawluhu ta'ala, que el mani ardiu qum'nà sama'i wal-ar'd, a'ma yamliko sam'u wal-ab-sara, i vam a yuhlijil ha'y i'mil-mai'ta, i vam a yuhlijil ma'y'ta minil-hay, i vam a nidabiru l'amr, i fasayqulun all'al-la'h. I ho ha d'acquera qawluhu ta'ala, i l'ain sa'altahu man halakats i l'an halakats sam'awat al-ar'd, i fasayqulun وَلَا إِنْ سَعْتَهُ مَنْ خَلَقَ سَمَوَاتِهُ الْأَرْضِ لَا قُلُونَ اللَّهِ وَلَا إِنْ سَعْتَهُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا قُلُونَ اللَّهِ То есть, мужики признавали то, что осуществление священного Аллаха, то, что Он Создатель, и так далее, и так далее, вместе с тем, это не завело их в основ. И поэтому, то есть, и сейчас, то есть, если какой-то человек будет говорить, да, я верю во Аллаха, я знаю то, что Он все создал, Я знаю то, что он всем управляет, я знаю то, что он заявляет, умышляет и так далее. Это тоже вырается между это будет теми мышками, то есть, которые Шухама приказал убивать и так далее. Почему по про проблемы нам. И ещё, как оказались ал-умм аль-мадия, и точно также про на те, которые были, то есть из э, поколение до нашей уммы. Кяну то есть они все утверждали бирру буби. У нас же наши фаилы проблемы были между пророками и ихними а, народами фил улугия. Как а как коми но? А Не верили то, что Муназир, э, говорят, воля Аллаха, он Аллах именно посылал пророков людьми, то есть не послал их из числа из числа, то есть э, ангелов и так далее. Да почему то есть и, и другие, а это э, и и из Корана потом: "Ама нахаза аннахум yukarrun els preznavali que le وهو a l'arubbi, que c'est en allà, que c'est en allà, que وهو a l'arbi, que l'a'albí a l'arbi, que l'a'albí a l'arbi, que l'a'albí a l'amr, que ولم يكون بهذا مقرر بانه لا اله الا الله يعني ايтом صار نيوتيرزالي то што все он лишь один есть достоин поклонений. крайне бал لما بوث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام مالتو когда был после к ним то крайне лаха و دعاهم لا اله الا الله и позвал их к чему чтобы они сказали то есть لا اله الا الله Почему? Потому что они Почему? Потому что мушрики знали то, что содержит إله себе الكفر И поэтому пастай Калахари, что сам поставил условие: ман каля لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم Тот, кто э, не просто скажет в тупу ляйялах, то есть лябудда айякуна кафиран бимайо бадуминду нилля. Почему? Как это слово кого? Мухаммад. Ибрагим, алейхиссалату ассалам, то есть когда он обращался к своему отцу к своему народу Сура Мунтаха, если он не знает, он что сказал? Кафарана абекум. То есть мы кафиры под нашим кафранабиком а, Как это? Другой, если есть, то есть кто Эбрагим, Раби, Хабы Это Аль-Бара, а это именно где, то есть где именно используют кафр А вот это то же самое Какой Илля, Лаз-Фатара, Нифа, Ниан Са'адим Нима, Нима, Низуни, Да, да, да. То есть вот, то, что, что тахид, он содержит в себе этот куфр к ширку и к, к мучрикам, то есть му'мин муслим то есть му'ахид, должен быть кафир в отношении к ширку и, и, и к мучрикам. И поэтому в то есть и те, которые были кум, на тот момент а, а, сказали кахараби кум ва бада бейнана ва бейнкум аля давату хатта ту мину биллахи вахда пока вы че не уверите в одного лишь Всевышнего Аллаха и Посланник Аллаху Алисалавту т.е. и Всевышний Аллах слова Ибрахиму в другом месте вазыкала Ибрахиму лабихи ва хомихи инна не бараун т.е. это мубарик инна не бараун нима таун не отрекаюсь, отказываюсь от всего того, что вы поклоняетесь э эту или الذي فطرني того, который э э خلقني تستوت, то который меня создал. И поставил кляглей сосом, когда говорил э, про э о прошараду э ман шахиду алла иляха ва кафру бима йуабд мин дуниллах, харма мальюват ва то то, то то то то то то то то то то то то И э ва кафара бима я'куду мин динни. Лай байтука када бишруф э, э, в хадисе, э всев... То есть я э, поставила э, хадис -э, э, Кутси э, от сущного Аллаха. То что э, э сущный вас э, э про -э, просыпаются э люди. <coughs> э би ва кафирун биль кавакиб. Ва кафирун би ва муминун биль кавакиб. То есть э есть люди, которые являются аверуичи по отношению к Аллаху и кафир по отношению к аркавам, то есть к планетам Зиди и так далее. Почему? Потому что кафиры, они кто они связывают все, события, как дождь, тучи, то есть и так далее с планетами. Вот когда планета там приближается, будет то там тучи, не тут дождь будет, когда то увеличивается эта планета двигается здесь. То есть это, э, мы знаем, если это эти астрономия, то что, нет, Всевышний Лагерь захочет, чтобы был дождь, он там будет, если не захочет, он там не будет. И поэтому, э, когда я пришел э, в хадисы Акустей, э, где Всевышний Лагерь э, э, говорит, Аспаха э, абдун каферун би ва мутминун бил кавакиб. Аспаха э, би, то есть э, э, сешим, говорит, верующий меня, ва каферун бил -каваки. И когда спасили эспадрюжники, то есть и так далее, хадис потому то, что то есть каждый из нас должен быть кафир биль кавахиб, кафир к мушрикам, то есть и к ширку, и ко всему, потому что это э, то есть и поэтому как ширк аль-бракс, لأنهم то есть это мушрик я рифуна, ان لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا تتضمن الكفر بكل معبود سوى الله, то есть в себе куфр по отношению к любому объекту поклонения кроме Всевышнего и Могучего э, Аллаха. Но факт в том, что основная масса по, по причине глобального поражения Ирджа и Джагмии, то есть еще хуже того, то есть и поклонение могилам и все остальное. Основная масса, к которому все, к сожалению, не понимают и не знают. <coughs> и поэтому э, здесь Шекру сам указал на того, с кем э-э с, э, с Аллаха. Э, Это с теми, которые признавали Свишного Аллаха, знали и верили в него, относили себя к нему, но, то есть, э, что делали шир? Аль-Каида الثانيه, أنهم يقولون э-э что мушрик говорят: "Ма дава, ма да даау на". محاولتني اذوبي زياره انهم ياكلون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لتلم القربه то, что мы не призываем к ним, то есть не делаем э, дуа зов и так далее, и не направляемся к ним к кому? Вот, то есть в основе своим основытся все, то есть вот эти рассказы и подобное это это это, то есть речь идёт к э, откровенно говоря, к суфистам, то есть к э, многим паклонитам и подобным. Почему? Потому что все вот эти вот эти это все у них это все проблемы все это то есть они когда направляются то есть, к своим э, э, отдохлыым шейхом то есть вот эти трубы, трупы и от, останки то есть э, их, э, шейхов, которые в которых даже запаха праведности не было вообще то с которой э, такие жетокуты э, как сельск иы приходят к ним и просят у них что то есть считая их правниками, то есть мы у них, просто что, заступничество, то есть чем аргументируют суфисты своих шейхов, возвеличивая их, то что мы просим у них, мы же не поклоняемся мы же им саджда не делаем, у них просто просим заступничество, понятно, то есть они полагают, что это не Ширь, в тот момент, как шейх сам объясняет, говорит, аннаху някулун ма Они хотят илля к Аллаху. А этих трупов или эх они думают то что это будут их не и так далее они за них заступаются они приближённые к Аллаху то есть они же хайро хотят добра но всевышний Аллах сказал что то что только весь вид, то есть религии, весь талхейд, все все поклонения должны только Всевышнему и ловушему Аллаху. «Валлядин и тахазу миндунихи аулия» И, и Всевышний говорит, а те, которые э, взялись себе аулия, они чем, чем аргументируют? И Всевышний, Аллах приводит их аргументацию, вот точь-точь та же аргументация, о которой сейчас идёт. «Ма на абудум илля лукарибун илля Аллахи зульфа» э, а вы представляете, м то есть вот их ниже слова. Вот те суфисты, которые сказали: "Мы мы хотим, чтобы они нас приближали к Аллаху". чтобы были наши заступники, доступники, то есть и своего рода аргументация. Мана'будуху илля лукарубун аллахи э э Зульфа Зульфа это мафой мутлек есть это есть мафой мутлек, а бывает двух видов. Мафой мутлек этот, который беннадский, как как он? Нет, нет, это... Со смыслом люкарибуна или лаги токарвабан. Зульфа знает токарвабан. Нет, не так рыбно, это А как это называется? Надо же вылить возглаву вообще Мафуль мутрак Ма'новый есть мафуль мутрак ляузы Это который мафуль мутрак То есть мазр пришел на ляузы фиаль Как джалясту джулюсан Ili kumtu k'yaman, aeis maful mutlak al-ma'navi, который пришел, т.е. maful mutlak с тем же смыслом, что ефель, djalassu k'wa'odam, или kumtu э, wukufan, или takarrop tu zuifan. Это maful mutlak, но он м'наvi, т.е. он э, от, от другого, т.е. Э, э, с тем же смыслом, но лес другой. Значит, С каким смыслом здесь? А где? то, что мы хотим, чтобы они приближали на скалагу приближением. На приближение. Да. Здесь Токар-руб. Или Не так именно, Токар-рубан. Там чуть другой смысл. Другой учка, поэтому такроба. Ну, корребуна. Вот, поэтому тогда, потому что такро в нем смысл приблизительности. То есть примерно вот таким, а, а это это криб, в нём смысл <coughs> приблизительность, а токар это это, то есть, именно Когда я хочу приблизиться к к этой к этой Карлотой Именно э, хочу быть, то есть той прибежённым, когда не такротой лиге такроба. Наверное, парк на Барану на это, это бараново, посмотрю, там, может быть это. Ренс между двумя этими Эглогом такробыны такроба. Такротой лиги такроба. Ну, крптуша это तकरीबन. То есть, э, э в нём смысл, то есть то, что это примерно как как это. Ну, поэтому стресс именно, то есть, от такрнту такрбан, то есть именно приближаюсь к тебе, как я хочу быть близким к тебе и так далее. Талины, тану, пасти на тану. Я именно на лайне. Нет. تعلم هي اللازم التعليم من علمة من الفيال متأدي علمته تعليما تعلمت تعلمان فأنتم رأيتس مجلسة اندراء تعلمت أنا تعلمان علمته تعليما То, что, как бы постепенно или что, ну вот, когда... Да, нет, ляшкаль то, что в, в нём смысл постепенности. тоже же э, э, самое, такаррапту и лейка такаррубан, постепенность в нём. То есть ляшкаль, фактом то, что я имею в виду, то, что там смысл со, со стороны, то есть это э, каррапту и шай а, такриван э, так или такаррапту и лейка такар No. Manga bas un ull de cor. Illa laqribun lillahi bi anna allaha yahkumu bainahum fi ma hum fi Ас-сига-суль-мубайлага <соценическое> это когда ты хочешь э, сделать аль-мубайлага, э, то есть как, э, э, например, если э, я э, скажу например, э, э, Мухаммуд дариб, в противоположность, если я скажу э, Мухаммуд дарраб, mm -hmm. дариб это тот, который, например, один раз ударил, или два, то есть э, не указывает на постоянство и то, что он часто и постоянно это делает. Представляешь, дарраб указывает на то, что он делает часто и постоянно. Mm -hmm. То есть, когда применяется сила в Аббали, это указывает, то, что у него постоянно, да, качество у, у, да. у да? Да. Как кафар. Кафир и кафар. А вот Аиль, тоже, да, сила в Аббали? Это, это сифа мушаббаха. И это дуля для дова. А например. Худый, я не знаю. Это другую цифру мы сейчас берём. И э хаир э фаул среди э, Да, Фауль э, Сыргумбаль, да, да, Фауль Сыргумбаль, Фауль, Фааль, Сыргумбаль. Э, э, э, э, и поэтому Всевышний Аллах описывает э, человека, Александр, э, да, в общем, в Коране тремя основными способами, э, видами, а это то, что он Джагуль, Залюм и Кафур, то, что человек, он описан тремя основными э, описаниями, а это то, что он, ЗАЛЮМ, то есть это СИГАМУБАЛИНХФИРЗУЛЬМ, то есть зуль Постоянно, часто, много и везде делает зуль ДжАГУЛЬ, то есть это ДжАГЛИН, ДжАГЛИН, МРОККАМАН, ШАДИДАН, ДжИДДАН И КАФУР, то есть это постоянный неблагодарный человек И поэтому, то есть, в принципе, и тот, кто будет снимать с себя эти описания и будет, э, الخسار, то, то, то будет на них постоянствовать. Вадали, Вадалилю шафа'атикольху Ва на них лахи маа ла и дур рухма ла нсам ваакулу на хаулай шафа'ауна андалла То есть это слова тех же самых э, суфистов, которые сейчас говорят, То есть это, это наши заслугники, то, э, вот вот, то есть вот эти вот Духну шейки то есть вот эти и тадальу у О, Аллаха, хаулай шафа'ауна андалла То есть их действие, брание вот, вот, вот этих э, трупов э, э, заступниками называют таким «вабудууна миндуни лаги», поклоняются их. И поэтому, если кто-то ограничит поклонение в шариате лишь деланию руку или делание сажда, или делание тавафа, или делание, то есть или за, это лишь по причине джагля поклонение, да, вширять это направление любого вида из видов поклонения не Аллаху брание заступниками здесь бин насыр, Коран, Всевышний Аллах называет это что? поклонением и, и поэтому как это пришло э, э, э, э, э, э, в хадисе иншаллах, то есть это э, -э, Хасан э, бюхай риги а это и история Ad ibn Hatim, eh, que la parte de Clara, eh, a presentar eh, eh, la aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam, wa ma umiru illa an laa ibudu allaha wahdan, ittikhazhum te koturu birud arbabu svoikh shoyukh, يتخذ احبارهم ربانهم اربا من وما غير الا ليعبدوا الله وحده لا اله الا سبحانه ما يشركون يknie действет а ших поэтому тот кто возьмётся за шиха и будет полностью то есть таклидный идти за ним ашка بالله ашка и وعبد غير الله И поэтому этот э, и и Агибну Хатем пришёл после и сказал: "Я, я расова, но то есть мы не поклонялись им". Почему? Потому что он подумал, ведь если поклонение в таком же э, то есть э, узком смысле, как я вот думаю сейчас, очень многие поклонялись ему, а, объяснил. А ляс юхарримун ма халяллаху фатухарримунху ва хуллуну ма харам Аллаху фатухллуну". Говорит: "Бла". Фасилика Аббада вот это и было ваше поклонение по отношению к ним. Поэтому поклонение не ограничивается, как сейчас откровенно говорят, в узколобом понимании. И Всевышний Аббад говорит «Ва Абудуна Миндуни Ла Химала Аддургуму Алянфам, Ва Акулуна Гаулай Шуфа Ауна Андаллах». То есть они поклоняются им каким образом, брав их, думая, что они заступники будут у Аллаха на. No. Но здесь, то есть, здесь шейх делает истедрог с той стороны то, что чтобы не не подумалось, что он отрицает ашефа мутлихан. Нет, ашефа шефаатан. Вот он, дальше говорит, ашефаатан, ашефаатан, два эвиды. Первый из них ашефаатан манфия, ашефаатан мусбата. Ашефа, та, которая отрицается, и та, которая, то есть установлена Фа шафату аль манфиату, то есть та шафа, которая отрицает и является ширкой, куфр. Маканат тудлабу мин гайриллахи, это та, которая требуется не от Аллаха. То есть аль шафа нам нужно просить у Аллаха, а не у кого-то другое. Канат тудлабу мин гайриллахи, фима ла ягкеру алейх илла лаутата аль ка'ада мут талада. Аль талаб мин «Иля ссоаль, Гайр-Ллах, фима ляяк деру алейхи, или Аллах ширкун Акбар мухаржан min al Вот это правило запомнить «Аль-Али Тляк» «Ассоаль» или «Ат-дуа», или «Ат-Талаб», или «Алистиан», или что угодно. «Мин Гайр-Ллах», не от Аллаха. «Фима в том», «Фима ляяк деру алейхи, или Аллах в том, что не может это сделать, кроме Аллаха ширкун Акбар мухаржан min al-Millah. ал Просьба, спрашивание, просить, что что угодно, в чём есть просьба, не у Аллаха, в том, в чём не может это сделать, кроме Аллах, Ширкун Аквар. Мухриджун нальмилля. Это Аль-Каида, Муттарида, Уагли Суну, но не Уагли Ширков, у Мушриков, то есть них можно просить трупы, можно просить мавзолеи, ходить на могилы то опросить дохлых трупов, чтобы они их, то есть их заступниками были. В тот момент, как слышал Ак-Песла говорит они вам не навредят ничем, и они им ничем не помогут, чем потому что умерли, мертвы они, все, они даже не слышат. То есть этот, э массали э халяфеи. Но более -то -то, что не что слышат поэтому то есть, вот, Но даже если не слышат, Всевышнего отрицает э, э, э, от них то, что они каким-то Даже если не слышат, они лян фагмаля дыргумы, то есть эти трупы не могут там ничем не помочь и ничем не это да. Может это шафату манфейдам, манфейдам, манфейдам, это как-то было и... Монфи – это та, которая отрицается. Почему? Потому что в аш пришли тексты, доводы на то, что с Вишнева Аллах отрицает э, Аш-Шафа даже. Но пришли доводы, где он утверждает это, говорит, что это есть. Поэтому ученые сказали, что Аш-Шафа двух видов. Та, которую с принимает, это, которую просится у него. То есть ты просишь у С Вишнева э, как, например, мы просим Аллаха, чтобы он сделал пророка нашим засудником в судный день. Это это Почему? Потому что на это давление. Почему мы так просим? Потому что на это пришел давление. Аль-Манфия, это та, которую, э, э, э, да. И поэтому э э э существует хадис Абу Хуайка о шефаат, о шефаата, шефаат аль-манфи и шефаат аль-мусбата. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما يملكه عليه إلا الله. Почему почему этот кайф, потому что я я могу попросить за субс алиллах, но кто может заступиться как живой? Как если я попрошу Абу чтобы он сделал дуа, попросил Аллаха для меня, чтобы он, то есть, мне или, то есть, грехи какие-то, или скрыл какие-то грехи, или, чтобы укупил меня, то есть, он живой, он на я говорю, я у, то есть, попросил его э Аллахом то натерасно мне инци, который что можно так делать на 30 Делаю то, это не попросить Аллаха, чтобы мне это, то есть, то есть, когда я его прошу попроси Аллаха для меня того-то или того-то, это этим самым это это называется шафаа. Шафаа это просить кого-то, чтобы он другого чтобы он у другого для меня прохов, то он как я стесняюсь или боюсь, или я грешный. Как, например, есть Амир. Дальди где-то стране, он на меня злой. Я вот то есть там что-то сделаю, или наоборот что-то не сделал, он меня обидился злой. Я боюсь, ну как ему идти, он на башмак меня кинул или что -нибудь. И говорю об иди ты, и попроси его, меня, то есть извинил, или опросил, потому что если я приду... Вот это все, вот, вот подобный ворот действий называется шафаа. Мужики, они приходят к трупам и и говорят им, попроси Аллаха для меня, попроси Аллаха за меня сделай аллах, он заменяет дуал, а он труп, он мёртвый, там скелет может сгнирует или, или так далее. Попроси, вот это ширк. Почему? Потому что, а почему ширк? Да, Всевышхалай называет это шиль, говорит, «Ва абуду на миндуни лаги». Почему? и я отрицает то, что эти трупы вам ничем не помогут и ничем не навредят. «Ма лая дург валян фарлай кулюна Не могут быть они засунулись. Они умерли, все. Даже, Даже пророк... На тоже так нельзя, если он не, не может этого сделать. Да, если не может он этого А если может, то Масари Халяфи. Да. Некоторые с подростками адресали, когда к ним приходили и говорили, то есть попроси для меня Аллаха и так далее, то есть делал два Аллаха за меня, и они им отвечали, а нахзан бия, мы еще пророки. А кем пришли, стреляли, сидели, чтобы пророк, слава бога, приходили же с Да, и это дали на то, что об этом просятся только пророки. А, пророки. Да, живые, живые, да. Да, да. да и вполне, да, логично у Пророка. По тому, что у него дуа. Да. И Пророк, если сделает дуа для кого-то, он эту дуа принимает. Поэтому есть история про Ибн Умар. Один раз я сидел к кибару Ибн Умар был алим, понимат батан сделал э-э какие спросил сказал то, что верующий подобен одному диру, то есть и описал и спросил, что э что это на никто не не задумал, кроме гладманка, как был совсем подросток. То есть там такие вот сахабы умерли сказал, как это... Пальма точно крепкая и, и, и, и так далее дает плоды. И когда все разошлись, Абдулла сказал отцу, говорит, то есть я понял, догадался, что это Пальма, но постеснялся ответить из-за того, что то есть вы сидели, то есть там взрослые и так далее. И Абдулла Хаттаб сказал ему то, что лучше бы ты ответил. И сказал, что для меня это было бы лучше, чем то есть, э, срокат и срокат. Причем, потому что если бы Абдулла Абдума тогда ответил, посланник Аллаху делал бы э, дуа до него, сказал бы Барак Аллафик или Азадык Аллаху Альман или Азадык Аллаху. То есть, э, если бы Шава ответил бы на это дуа. Почему? Потому что посланник Аллаха всегда был э, баракат. Даже, вруси один из, из маленьких детей. Вот поsetForeground погладил его по голове вот так вот, ну, одному. Что -то он сказал, сказал? ему: "Он, он, он да, как тебя зовут?" А потом Я сказал: "Я сам такого, ты сам такого, ты и перечислил много, в общем, видов отцов, отцов, отцов. И тогда поsetForeground он уснул, то что он так выучился со здравословный. И погладил его, а погладил он, когда стар, стар стариком, у него вся голова посидела, кроме вот этого места, где посланник Аллаха ему погладил. И подобного э, рода из подрежечки всегда стремились то есть получить от посланника Аллаха, то есть каким-то образом, чтобы он ему, то есть, или, или два за кого-то сделали, или так далее. Да. Ну, это, то есть, когда был посланник Аллаха живой i per això, no, el xafaiat es xafaiat es, que no t'utlabo, min huàri l'Llàhi, fiem alaqtir alaihi i l'Allàh. Va a dir-li li que ha dit, ja i hàl'i, a l'àmenu aamfi com i m'aràgnàquem i aït i aït i aïllà, l'àbà i'an fi ii, i aïllà, i aïllà, i aïllà, i aïllà, i aïllà, i aïllà, Как, например, а, да нет, я еще раз этот, Пасань Клах, то есть была женщина, ее звали Баррира, она была рабыней и была замужем, ее муж а, а, а, тоже был раб, то есть муж и жена, то есть были рабами, и Баррира это пришла к Айше, есть, в общем там, и Соля Айше ее а, и так далее, и она стала а, свободной, а муж остался в рабстве. А он ее очень сильно любил, вообще сильно. Э, любил. И она когда осталась свободным то есть выкупила, то есть Аль-Мукатаба и так далее, Аша выкупила ее у ее хозяев и ее освободила. И поставила и, и ей дал Хаяр, то есть выбрать если хочешь, ты можешь оставаться со своим мужем, а если ты хочешь, то есть то ты разведена, причем потому что свободная, не может быть, то есть э, замужем за, э, за рабом, и, и, и она сказала «Ля хаджа талифи», то есть не, «не нужен он мне», вот это ее бывший муж, в общем, отказалась от него и это и ушла. И он ходил за ней, то есть по дорогам и, и так далее, плакал очень сильно, просил ее вернуться, она вообще не обращала, у нее никакого внимания, полностью безразлично относился, он там есть и переживал, ходил и т.д. И басанька подошел к ней и, и спросил, ну, я видел, то есть ему жалко этого человека, и спросил, то есть, ну, может быть, ты вернешься, то есть, к своему бывшему мужу и т.д. И, и, и она, я спросил у басанька, а та Моруни ам ташфа то есть ты, ты приказываешь мне или то есть ты э, ташфа то есть этот э, как бы просишь меня вот это чтобы я это и последний раз сказал баль ашфа говорит, я, этот, файзан ля хаджат али фиинь и я опять шла. то есть э, факт том то что вот эти просьбы когда кто то за кого то где то как то что то после перед кем то называется шафа м? вот когда таинство вот то есть не ограничивается только именно то в узком понимании, то есть, это, то есть, вот, то есть вот такого виды, вот это все называется шафаат. Да, и, и заступаться, когда таится, то есть просьба, о чем-то и так далее, все туда вот входит. И поэтому Аль-Ка'ида, то есть а, мутлика, то есть а, которую указал здесь Ашей Худстам, а это «на тут лябу мин гайри то есть все, что просится, не у Аллаха в том, в чём не способен, кроме Всевышнего Аллаха. Поэтому мы просим Аллаха, чтобы он сделал посланника Аллаха заступником за нас в Судный день. И сделал нас из тех, чтобы мы были достойны вообще, чтобы, чтобы Всевышний Аллах заступ, разрешил посланнику Аллаха заступаться за нас. Понятный этот момент? <coughs> да. Izz eh nam ya ya heladun am anfi kum min marzakta kam min qabli ayati yawm toza yab la bayin fihi wa la khullatu wa la safa'at i predushiy eh ayat wa ya'budun I'an fa'hum v'a'kulun va ha'u la'i shufa'a'una enn'Allah. Va'a va, va shufa'atul musbata I'an lati tut l'abumin Allah. Это та, которая просится у Аллаха. И поэтому мы просим Аллаха, чтобы он сделал пророка заступником за нас. Но и чтобы мы были достойны вообще быть из э, заступничества. А для этого человек должен умереть на талхиде. На талхиде. Ваги лати тут лабу мина лахва шафе мукар рамун бешафа Шафе это тот, кто заступается Он мукар рамун бешафа, то есть ему сделали крам то есть, э, как, вы, э, как это сказать по русски? Почет да, то, что ему Всевышний то есть Почему? Любой шафе он мукар рамун э, э, бишафа, Как, например, есть какой-нибудь Амир Я его чем-то обидел, то есть или не подчинился, или, или еще что-то, то есть он меня обиделся. А вот водоводь его то есть э, близкий. И пришел к, ним, я, к нему, то есть это, я прошу, то есть а если я пойду, то есть он там это, на меня будет ругаться, кричать, может ну, табуретку дарить и так далее. И иди, то есть это, и понятное дело, я же буду просить того, у кого, кто, то есть, мукарлам у него даже, то есть, я не буду просить такого же, как, а, а, который, если, у кого к нему такое же отношение, как и ко мне то есть, а, то, что Абдул к нему и, и, и скажешь, что там Абханифа так, так там, оставь его и так далее, то то есть, попросит его, чтобы это больше так не будет. Нам. Э, вот этот вот фашфаты, мысбыта, И то есть это тот, кем слушана будет доволен него словами и делами. Почему? Потому что Всевышний Аллах может не принять заступничество за того, кем не давать. А это кто? Мужники. Аль-Куфар Ла-Юнкин, чтобы Всевышний Аллах был доволен каким-нибудь, то есть разрешил какому-то верующему заступаться за какого-то кафира. И то, чтобы еще и разрешил вообще то есть э, э, заступаться, то есть или хадатайцевить или, или как-то потому что он, он может в вот, общем сказать я не разрешаю тебе вообще заступаться за Абу даже за ты Аль-Мухаррат но есть шафа бидайя который не является ширкой не является шир это как то когда ты посишь у Аллаха э, тем, кто у Него в почете То есть э, это даже было э, распространено среди могиловохонников. Это мужики, то есть, или, то есть этот, э, приходили, то есть или не мужики, -то, то есть у Аллаха проси, у Аллах я прошу у тебя э, то есть э, ли азль Мухаммад. Раслятуллах, прости мне то есть грехи или этот это то есть это называется суаль ад э, То есть э-э, كلام тосби. Как это выводится, что О Аллах, прости мне из-за того, что э -э, пророк Мухаммад к тебе приближённый, то есть ты его любишь. Да, ради пророка и, и так далее. Ты прости мне. Э, то есть сам сама то есть и подобного рода поза, сама просьба глупая. То есть какая связь, то есть, то есть Ну и что, что Пророк э, э, приближённый к Аллаху и так да, а ты чё? То есть, почему -то я из-за того, что он ко мне приближён и любимый, то есть а почему я тебя должен про прощать, например? Как если я, например, себя опять, есть, опять обидел Амира Чайну, то есть не подчинился, опять что-то не сделал, сломал, сплотил, а он Абудаулы любил сильно. Я я прихожу к, ним, к нему, к Амиру, домой, и говорю, вот, то есть, вот ты Абудауда любишь, есть, он такой хороший, он там этот, прости меня, извини меня, то есть то, что он там сломал, и То есть, на смысл, вот этот сам, э, вот это действие глупое выглядит, то есть, он мне что скажет? Ну и что, что я Абудауда люблю, он ну, хороший там, и так далее, а почему он То есть, ты не хороший то есть, я тебя-то не люблю и так далее. Поэтому это называется вот это, э, то есть, э, нововведение, которое является запрещенным, но не доходит до степени ширка. Вот это называется, вот этот вид называется шафа-бидайя. Когда просят у Аллаха, но ли аджли на би, ли аджли, то есть, или из-за какого-то праведного человека, Аллах", то есть, там, вот такой-то человек у себя праведный. То есть, и так далее, прости меня. А субъездным так да просит, да? Так тоже просит. Тоже? Да, и, и так, и так. Хотя это не широк. Вот так не широк. Mm -hmm. А когда, если попросил вот этого трупа, то ширка широк. Потому что здесь они просят Аллаха. А Очень да. подробно об этом объяснил Шейх Руслан Эфиркитаб Тавасулу Аль-Расиле. Аль-Каад Аджалиле Фитавасулу Аль-Расиле иншаллах, если нам облегчить прочитать эту книгу то это и во всяком проекте, как надо да, а суфисты просят да, да, да, правильно сказали, во всяком проекте, кроме как надо не в поиске фасшафаатул мусфата хея лати тутле буминаллахи ващахи ау мукарраман бешафаати من راضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذن آآ آآ آآ من الذي يشفع عنده إلا بإذن كما نخلص الظلين يمسيشون إمهوشوا الله الآية وَكَمْ مِمْ مَلَكِينَ لا توقني شفعت شيئا الا من لا توقني ش... شفعت شيئا وكان مما لكن في 173 شفعت من الا من بعد اياد الله لمن يشاء ويرضا تسليمان يشاء فاذو في 173 شفعت شيئا من بعد или мы должны быть в Айя Адан Аллаху Айя Адан Аллаху, чтобы разрешил Всевышний Аллах то есть для того, кого захочет и чтобы он был им все доволен вот это время здесь мы наверное остановимся ахтянь это правильное человеку на следующем разе салаллаху саляму али-наби и михаллах али-лиху сухлиху аль